Событие сорок Княгиня Марфа Петровна Мстиславская приоткрыла дверь и заглянула в покои императрицы. Дарья Ивановна выбрала себе для проживания золотую палату, ту самую, что до нее занимала царица Ирина Годунова. Государыня и еще три датчанки, ее фрейлины, вышивали гладью картину, что наметил для них на белом льняном полотне приехавший недавно из Португалии художник Вашку де Фигиреду. Португалец просил императора допустить того в п у р е ц к у ю волость, чтобы учиться рисовать у великого Рубенса. Вашку этот хвастал царю, что его дед Кристобаль де Фигереду был известным на всю Португалию художником и даже привез в подарок Михаилу Федоровичу его картину "Погребение Христа". Государь разрешил ему ехать в Вершилово, но сначала тот и набросал на полотне контуры будущей картины для вышивания. На х о л с т е были изображены стоящие рука об руку император и его молодая жена. На заднем плане был лес, а стояли государи на цветочном лугу. Красиво. м а р т ы совсем н е ж д а н н о для себя стала казначейшей императрицы, и к тому же единственной из всего двора она не была датчанкой. Царь батюшка распорядился, чтобы все датчанки, что приехали с его невестой и с ее матушкой, остались при русском дворе, а в г у с т а это пыталась что-то чирикнуть против, но Петруша сказал ей пару слов на немецком, и герцогиня быстро успокоилась и даже обещала еще десяток фрейлин для дочери прислать. В обязанности княгини входила кроме всего прочего еще и покупка продуктов для двора царицы. Понятно, что сама она по рынку с корзинкой не ходила, это делали стрельцы, что отобрал бывший вершиловец Иван п ы р ь е в Тот сейчас был сотником и отвечал в Кремле как раз за охрану императрицы. На эту должность государю его Петруша посоветовал. Царь возражать и не подумал. Более того, сделал Ивана дворянином и даже небольшую деревеньку бывшую в о т ч и н у опальных Салтыковых ему отписал. Готовили еду для Дарии Ивановны тоже дачанки т под руководством Марты. Государыне понравились и пельмени и винегрет и зимний салат. А еще она чуть не каждый день требовала варить ей борщ. Петруша ведь опасался, что г о с у д а р ы н ю отравить попытаются. Вот русских к ней и не допускали. Все датчанки делали. И вот она, княгиня Мстиславская. Марта очень устала от всей этой жизни во дворце, от необходимости ходить в этих балахонах, которые ни в коем случае нельзя подвязывать, от белил, что слоем намазывали ей на щеки. Как замечательно было в Вершилово! И как она соскучилась по своему сыночку, уже почти полгода не видела. Но ничего, скоро все кончится. Она родит наследника великого княжеского рода Мстиславских, и Петя заберет ее назад в Вершилово. Только нужно, чтобы обязательно родился мальчик. Сейчас Марта была уверена, что именно мальчик и родится, сердцем чувствовала. Государня ы тоже уже была не праздна на четвертом месяце. Петруша сказал, что когда у царицы родится наследник, то травить ее уже смысла не будет. И ведь прав был князь Пожарский, выявил Иван Пыри в попытку отравить императрицу. Пытались одного из стрельцов подкупить, чтобы он как-нибудь незаметно яд в напиток какой влил. Стрелец, как его и учили, деньги взял и другому стрельцу велел за душегубцем проследить. Тот и привел с я г л я д а т а я на подворье князя Павла Михайловича с а л т ы к о в а Сын известного боярина Михаила Глебовича с а л т ы к о в а Кривого, что сбежал кляхом. Отец-то помер недавно в речи п о с п о л и т о й а сын тоже предателем оказался. На дыбе признался, что отравить царевну пытался по наущению королевича Владислава, что никак не оставит пустые мечты сесть таки на русский престол. Что эти с а л т ы к о в ы за семейство такое? Одни предатели, да отравители. Думают, пади, что раз мать императора старица Марфа Им родственницей приходится, то можно творить, что угодно. Ну теперь государь приказал вообще всех с а л т ы к о в ы х из Москвы за Урал камень выселить со всеми их крестьянами и боевыми холопами. Тото -то ор по Москве с е д ь м и ц у стоял. Ничего, пусть теперь медведей травят. Единственное, что примеряла м а р т ы с жизнью в Кремле, были росписи палат. Особенно ей нравились картины, изображенные как раз в малой золотой или ц а р и ц ы н о й палате. Там на стенах были изображены деяния великих цариц и княгинь. Были там византийские царицы Ирина, Феодора и Софья, русская княгиня Ольга и грузинская царица Динара. Про эту царицу Динару княгине рассказал сам патриарх Филарет, довольно часто заглядывающий к Даре Ивановне. д и н а р е было всего 15 лет, когда помер ее отец, грузинский царь Александр Малек. Рядом была Персия, которая сразу начала грозить Грузии войной. Но Динара ответила шаху, что только Господь решает быть ей царицей или не быть. Шах пошел войной на с т р а п т и в и ц у но Динара во главе своего войска на белом коне атаковала персов и победила, пронзив шаха копьем, и побежали персы. Она бы ни за что так не смогла. Зато Турчанка научила царицу разным женским премудростям. Хорошо, что Петя ее и остальных Турчанок немецкому обучил, а то как бы она с императрицей общалась. Ох, быстрей бы родить и домой в Вершилово к Петруше!